Глава одиннадцатая — Доброе утро, — устало поздоровался комиссар. — Проходите и садитесь. Олег Молчанов явился одетый в строгий серый костюм. На нем был очень дорогой галстук от Валентина, и Дронга. снова обратил внимание на оправу его очков, тянувшую на несколько сотен долларов. Очевидно, дела у фермы шли совсем неплохо, если финансовый директор мог позволить себе подобные траты.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 Может единство противоположности и есть условие идеального брака. Вы можете назвать оборот вашей фирмы, спросил комиссар. Если это, конечно, не секрет. Около двадцати миллионов долларов в год, ответил Молчанов. Комиссары Дронга переглянулись. И кто теперь будет возглавлять такую фирму, осведомился комиссар. Не знаю, признался Молчанов. «В принципе, у нас контрольным пакетом акций владел Виктор. Теперь, после его смерти, они, вероятно, перейдут к его сыну». «У него есть сын?» — спросил Дронга, даже не переведя ответа Молчанова. «Да, Виктор развелся с женой два года назад, хотя сына любил. Но еще больше любил свою свободу». Дронга перевел все комиссару. «А его брат?» — спросил фикрет Явуз.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 «Кто вам это сказал?» – засмеялся Олег. «Наверное, он сам». «Да он же форменный кретин. Разве он может стать президентом?» «Нет, он ни при каких обстоятельствах никогда не станет президентом». «А ваш компаньон Рауф?» «Он всего-навсего на всего – пояснил Молчанов. «Он не имеет к нашей фирме прямого отношения». «Получается, что место президента можете занять вы», – подвел итоги комиссар.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 пока не раздался крик. «Вы купались сначала в открытом бассейне, а потом перешли в закрытый», — уточнил Дронго. Олег снял очки, чтобы протереть стекла. Потому как он заморгал, было видно, что он очень близорук и лишь в очках чувствует себя уверенно. «Да», — сказал он. «А откуда вы знаете?» «Я сидел в это время на балконе», — объяснил Дронго. «Моя вилла находится как раз рядом с открытым бассейном».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 Она сказала, что собирается быть моей супругой, спросил он, и, не дожидаясь ответа, заключил. Женщины всегда так болтливы. Вы подтверждаете, что привезли вчера деньги? Да, конечно, подтверждаю. Двадцать тысяч фунтов стерлингов. На какой машине вы туда ездили? Мы взяли два автомобиля на прокат. Они стоят на стоянке курорта, пояснил Молчанов.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 Арауф или Инна, знали про деньги? — Может, знали, а может, не знали. — Так вы что, думаете, из-за них Витьку убили? — удивился Молчанов. — Да ведь это для него были не деньги, а так просто, на семечки. Он и не мог подарить один браслет на такую сумму. Арауф — богатый человек. Зачем ему из-за такой суммы Виктора убивать? — Да нет, это все несерьезно.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 «Она и Молчанов все время были в бассейне», — кивнул Дронго. «Я их все время видел». «Расскажите обо всем, что происходило в тот день», — попросил Дронго. «Сначала мы поужинали, а потом пошли купаться. И после этого услышали, как закричала горничная, — коротко рассказала женщина». «Так не пойдет», — прервал ее Дронго. «Давайте более подробно. Расскажите о вашем разговоре днем у бассейна сынной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 У него однажды что-то случилось с кредитной карточкой, и он с тех пор всегда имел наличные деньги. «Вы не знали, что Олег Молчанов поехал в Стамбул за деньгами для Виктора?» «Вы думаете, что я пошла бы убивать из-за денег?» — презрительно спросила Юлия. Ее красивое лицо выражало неподдельное возмущение. «По-моему, Кира что-то говорила, но я не обратила внимания. Кем вы работаете?» В одной сервисной фирме, как бы нехотя, ответила женщина. — Вы не будете меня спрашивать про мою зарплату? — Не буду, — улыбнулся Дронго. — Как давно она знает братьев Кошелевых? — спросил комиссар. — Пусть все расскажет. — Вы давно знакомы с братьями? — перевел вопрос Дронго. — Мне иногда кажется, что всю мою жизнь, — вдруг призналась женщина. — Нет, недавно, несколько лет.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 — Меня просто разорвут на части, — простонал он, и сам того не ожидая на беду. Через несколько минут все присутствующие в комнате стояли у второго трупа.